Часть пятая. Реакция на реакцию. Для научного развития необходимо признание полной свободы личности. Владимир Иванович Вернацкий. Свобода означает ответственность. Вот почему большинство людей боится ее. Бернард Шоу. Свобода начинается с иронии. Виктор Гюго. В начале 2013 года в России случилась неприятность. Группа молодежи станцевала на фоне памятника воинам-освободителям и выложила ролик в интернет с целью поздравить своих друзей с 23 февраля. Но разве можно танцевать на фоне памятника? Этот вопрос по своему интеллектуальному могуществу, напоминающий вопрос о том, можно ли чокаться на похоронах, тут же возник в мрачных умах верующих в патриотизм, и они начали строчить доносы куда следует. В результате против Плесунов возбудили дело, главная информационная программа страны посвятила этому вопиющему преступлению целый сюжет, а люди с экрана на полном серьезе говорили о каком-то там поругании их нежных чувств. История с Пусси Райт повторилась, только теперь оскорблены были иные верующие. Очередное символическое преступление потянуло за собой реальное наказание. Что же нам делать с этими усколобами верующими разных мастей, которые считают, что их чувства и их предрассудки важнее чужих судеб? Может быть, перестать трогать данную субстанцию, чтобы она не распространяла окрест малопривлекательные миазмы? Может быть, как того требуют религиозные и патриотические верующие даже принять закон, карающий за оскорбление нежных чувств этих самых верующих? Может быть, и вправду не нужно обижать смешочками и критикой христиан, мусульман, сталинистов, гомофобов, гомосеков, феминистов, экологистов и прочих разных верующих в разные. Действительно, разве хорошо оскорблять людей в их самых тонких чувствах, тыкать им в наиболее болезненные, в самые воспаленные места? Нужно тыкать, потому что воспаленное место нуждается в притоке свежей крови. Чтобы раскачать сустав и восстановить подвижность конечности, порой приходится раскачивать ее через боль. Я знаю людей, избавившихся от неизлечимого, с точки зрения современной медицины, артрита через адский труд и преодоление себя, своего слабоволия и своей боли. Другого пути нет. Потому как таблетки, а равно и законы об оскорблении чувств, консервирующие очаг болезни и блокирующие боль, не лечат организм. Они только снимают симптомы. Собственно говоря, с точки зрения медицины, воспаление — признак нездоровья и желание организма избавиться от очага болезни, рассосать его в самом буквальном смысле. А с точки зрения психологии, болезненность — некой темы для субъекта — означает то же самое — тяжкие воспаленные комплексы, которые можно рассосать только раскачкой, постоянным говорением об этой нервной теме, ее анализом. Нельзя ни в коем случае замыкаться в теме, иначе болезнь перейдет в хронику. Сейчас. Помучаем.